Постепенно, войдя во вкус, Распутин вдруг понял, что он может пользоваться механизмом власти, никого не слушая и ни у кого не спрашивая совета. Так он и делал. Он уже почувствовал сладкий яд власти. Этот период правления Николая II историки называют министерской чехардой. Высшие чиновники, премьер-министры с подачей святого старца менялись, как перчатки. Потерявши над ним контроль хозяева, стали искать способы его устранения, но чужими руками. Его влияние на царскую читу было огромным и охватывает период с 1906 по 1916 год. За эти десять лет на старца дважды организовывались покушения. В них были замешаны восквоставленные чиновники. Так, например, известно, что к первому покушению был причастен даже известный реформатор Столыпин. В 1915 году заинтересованные лица предлагали Григорию огромные деньги – 200 тысяч рублей, для того, чтобы он исчез с политического горизонта. Но Распутин отказался. Любопытен также факт, что государю неоднократно докладывали о продолжительном сотрудничестве Распутина с германской разведкой. Но никаких решений по этому поводу не последовало. Григорий сумел внушить императрице мысль, пока он, Божий человек, находится рядом, он оберегает их своими молитвами от недругов. Его духовная сила и сила его молитв сохраняет жизнь наследника престола и сам престол. Если с ним что-нибудь случится, гибель грозит всем, царской семье, наследнику и империи. Согласитесь, что это очень похоже на пророчество французского мага попюса который тоже прямо связывал благоденствие России с своей жизнью. Смерть настигла русского пророка в декабре 1916 года. Отец белого генерала Врангеля, Николай Врангель, писал об этой ситуации. Государством правила жена Николая, а ею правил Распутин. Распутин внушал, царица приказывала, царь слушался. Большинство современников возвышения Распутина считало случайностью. Лишь некоторые участники событий знали истинную причину появления Распутина во дворе. Впервые о Распутине императрица узнала от Фрейдена Вырубовой. Если предположить, что приближенные государыни сделали это не по своей инициативе, а по наущению своего родственника некоего господина Уманского, женатого на сестре Шульгина участвовавшего в акте отречения вместе с Родзянко, вывод напрашивается один. В России была группа людей, которая, начиная с 1902 года, любой ценой решила прийти к власти. Убийство Распутина произошло в декабре 1916 года. Через полтора месяца в России свершилась февральская революция, пророчество старца сбылось. Наступил конец династии Романовых. Рассмотрев мистические версии падения дома Романовых, мы приходим к выводу, что мистики в них меньше всего. Видны отчетливые попытки определенных сил влиять на царя. Смута. С другой стороны, если отвлечься от всех полумистических персон, что же на самом деле происходило в стране, катившейся к столь фатальной для монархии и развязки. Так ли уж на фронте были плохие дела? Что творилось с экономикой страны? Ответы на эти вопросы мы находим в рапортах командующих армией и документах Думы. Оказалось, что к семнадцатому году армия была подготовлена наилучшим образом. Например, противогазы были во многих частях не только у людей, но и у лошадей. Боеприпасов же и снаряжения в действующих частях даже при остановке всей военной промышленности хватило бы на три месяца непрерывного сражения. Набор в армию тогда был столь велик, что некоторые части из-за нехватки оружия не участвовали в кампании и были вынуждены заниматься исключительно строевой. Недостаток опытного командного состава бездействие частей в казармах толкали всего ли расторопных солдат выходить вперед в качестве неформальных лидеров. Плюс постоянная агитация, которая вела в рядах бездействующих частей, все это вносило смуту. Заготовительные пункты армейских фуражистов закупали провизию по высоким ценам, что стимулировало крестьян, но разбаловало их безмерно, именно так отзывается генерал Алексеев об этих событиях. Слово мы находим больше противоречий в документах того времени. Именно противоречий, чем совпадений. Смута царила и в министерствах. Но странно то, что огромное количество возбужденных дел о злоупотреблениях были прекращены самим государем. Тогда только ленивый не грел руки на поставках в армию и спекуляциях. Логичен вопрос, а откуда же возник этот дефицит продовольствия и хлеба? Дело в том, что как раз часть тех самых дел была возбуждена против чиновников и их пособников эшелонами, вывозивших провизию на восток, а они нанесли огромный экономический вред. Плюс лишили запасов провизии обе столицы. Огромные средства перетекали на зарубежные счета, и не было человека, который смог бы навести жесткий порядок. Неопределенность во внутренней политике. Неурядицы в министерствах, бездействие Николая, воровство и мошенничество, и, наконец, отсутствие сильной руки в столицах, все это окончательно расшатало власть. Но было ли это случайностью? Выше сказанное все более убеждает нас, что был некий тайный сговор, цель которого — влияние на царя и на ситуацию в стране. Более того, Мы разобрали лишь самые известные случаи. Не вызывает сомнений, что таких рычагов влияния на государя было намного больше, просто мы не знаем о них столь достоверно, чтобы считать их очевидными аргументами. Кто же мог осмелиться претендовать на власть? Как мы говорили ранее, в России не было легальных политических партий или обществ, программой которых была бы оппозицией монархической власти. Кто же мог безбоязненно продвигать такой серьезный замысел? И тут можно найти неожиданный, но вполне объясняющий все ответ. В царской России в начале XX века действовала одна из старейших масонских лож. Среди ее членов мы находим многих из тех, кто были прямыми или косвенными участниками событий, о которых идет речь достаточно упомянуть, что из двенадцати членов будущего временного правительства девять были масонами. Мы подошли к самому главному, но давайте прервемся и еще раз разберем, как же происходило само отречение. Тайное общество, подлинные документы того времени. Телеграммы, дневниковые записи самого царя, записи его историографа генерала Дубенского и воспоминания участников тех событий позволяют приоткрыть тайну, связанную с отречением от трона русского царя Романова Николая Александровича. Многие считали, что Николай II во время февральской революции проявил недопустимое безволие. Если еще раз проследить цепь фатальных для правителя событий, очевидно, какой бы волей государь не обладал, слишком велик был груз неудач. Он просто не знал, что делать. И тут, как говорят, ситуации воспользовались. Даже для преданных государю людей нашлись аргументы, убеждающих в том, что выход только в смене власти. Но повлияло ли на это тайное общество? И тут и интереснейший факт. По воспоминаниям лидера партии кадетов Милюкова, масонская организация в России объединяла в своих рядах людей разных сословий, а после распуска Думы большинство членов, созданного тогда в феврале Временного комитета, были масонами. На своих собраниях они давно обсуждали программу демократизации России формирование правительства и ратовали за федеральное устройство государства. Кстати, небезызвестный Керенский был секретарем масонского Верховного Совета Русских Лож, благодаря чему он пользовался огромным влиянием во Временном Комитете. Отречение Итак, наше предполагаемое общество спасителей России договорилось предложить Николаю отречься. Надо отметить, что члены общества и не задумывались тогда, что плодами революции так долго вынашиваемой могут воспользоваться экстремисты-большевики. Потом они поймут, что расчистили дорогу страшной силе, но будут сметены в одночасье. А пока они рассчитывали, что отречение произойдет в пользу сына царя Алексея с последующим регенством брата царя Михаила. Дальнейшая перспектива была такова. принудить регента к удобной для правительства форме правления. Венцом планов был созыв учредительного собрания с последующим свержением монархии. Что же происходило в Питере за несколько дней до отречения? В Питере начались волнения. Формальной причиной стала нехватка хлеба. Полиция отчаянно пыталась навести порядок — В это время царь едет в поезде и не обладает информацией о происходящем. И этот факт тоже вызывает вопрос. Такие события должны доставляться государю моментально. Но этого не происходит. К бунту примыкают несколько полков, размещенных в городе. И вот тут происходит очередная странность. «Генерал Алексеев...» Получив телеграмму о волнениях, не предпринимает никаких видимых усилий для наведения порядка. Пропил ждет решения императора. Но это промедление было преступно опасным, или генерал не понимал этого. Во всяком случае, его мнение не вмешивать армию в политику вряд ли может считать оправданием в этой ситуации. Не это ли подтверждает версию, что военное окружение царя также составила заговор против него. Царь пребывает в Могилев. Узнав о случившемся, он направляет в Питер карательную экспедицию под руководством генерала Иванова, а сам выдвигается следом. В Петрограде уже создаются Временный комитет и советы. Царский поезд остановлен у станции «Дно». Оговоренные заранее встречи государя с руководителем Временного комитета Радзянка там так и не состоялось. И поскольку весь остаток пути до Питера был в руках восставших, Николай II едет в Псков. Здесь государь встречается с генералом Русским, который убеждает царя пойти на компромисс, то есть дать согласие на создание Временного правительства. Впрочем, согласие государя уже ничего не решало. Как следует, из телеграммы Радзянка, речь могла вестись столько об отречении. Русские ставят в известность Николая, тот колеблется. Ведь отряды Иванова уже на подступах к столице. Выбор между гражданской войной или отречением от престола неоднозначен. И все же Николай отменяет карательную акцию Иванова. Генерал Алексеев рассылает телеграммы командующим фронтами русской армии. Почти все ответы, пришедшие от этих генералов и переданные русскому, содержали согласие с отречением Николая. Русские Данилов докладывают об этом Государю. Николай принимает решение об отречении от престола. Формально отречение от престола происходит в присутствии приехавших позднее Гучкова и Шульгина. В дневнике Николай тогда запишет «Кругом измена, трусость и обман». А теперь давайте вспомним о тайном обществе. Вряд ли ближайшие к царю генералы были его членами, однако если предположить, что военные составили свой собственный заговор, вполне ясной становится роль и Алексеева, и Русского. В любом случае, их действия говорят или об их участии в заговоре, или о том влиянии, которое на них оказывалось. Люди, неискушенные настоящей политической игрой, были затянуты в водоворот событий, приведших к всеобщему краху. Заключение Таким образом можно сделать вывод. Все время, начиная с конца XIX века и по октябрьский переворот 17 года, В России действовала организация, куда входили практически все облеченные какой-либо властью или особо богатые люди. Они ставили своей задачей изменить общественный строй российского государства. Конечно, монархия пала не только благодаря им, но многие из них могли помочь царю удержать власть. Надо отметить, что они просчитались. Их также ввергло в пучину последующей революции, им не довелось воспользоваться желанной властью. Они не смогли справиться с большевиками, перехватившими контроль революционного движения. Россия почти на 70 лет стала государством-изгоем. Мы попытались найти причины вынужденного отречения Николая II. Многое до сих пор неизвестно. Те некоторые факты которые мы попробовали увязать друг с другом, лишь немного осветили прошлое.